«Часть пятая. Правда значит мрия. Катаев и Мандельштам. С Мандельштамом дружили», заявил Катаев на творческом вечере в 1972 году. И так они познакомились за полвека до того, в 1922 году в Голодном Харькове. «В том, В 1922-м Осип Мандельштам и Надежда Хазина, их роман начался в 1919 в Киеве, зарегистрировали брак. Мандельштам уже выпустил дебютную книгу, был дружен с Ахматовой и Гумилевым, учился в Сорбонне, Гейдальбергском и Петербургском университетах, сквозь гражданскую войну скитался по стране. В 1922 в Берлине вышла его новая поэтическая книга, а в Харькове брошюра о природе слова. Надежда Яковлевна вспоминала. О.М. хорошо относился к Катаеву. «В нем есть настоящий бандитский шик», — говорил он. И продолжала так, как будто знала о тюремной ловушке, из которой тот вырвался и которая, в конце концов, погубила ее мужа. Это был оборванец с умными живыми глазами, уже успевший, что называется, влипнуть и выкрутиться из очень серьезных неприятностей. Из Харькова он уехал в Москву, чтобы ее завоевать. Замечу, что в те годы и Мандельштам несколько раз попадал под арест. Грузинский поэт Николос Мицешвили так передавал сказанное им в Батуми, где его задержали вместе с братом. «От красных бежал в Крым. В Крыму меня арестовали белые, будто я большевик. Из Крыма опустился в Грузию, а здесь меня приняли за белого». Как мы помним, Катаев предложил Надежде Мандельштам пари. Кто раньше завоюет Москву? Он первым ринулся в столицу, но очень скоро... В том же 1922-м туда перебрался поэт с женой. Они обитали на Тверском бульваре в небольшой комнате на первом этаже в писательском общежитии в доме Герцена. Он был уже давно одним из самых известных поэтов. Я даже считал его великим. И все же его гений почти не давал ему средств к приличной жизни. Комнатка почти без мебели, Случайная еда в столовках, хлеб и сыр на растеленной бумаге. Приходя, Катаев читал свои стихи. Например, в «Алмазном венце» он приводит стихотворение опера, посвященное Леле Булгаковой, которая было наспех отвергнуто. «Мандельштам браковал все, что я написал, но находил одну-две настоящие строчки – «И это было праздником и наградой», — сообщил Катаев незадолго до смерти журналисту Борису Панкину. «Мандельштаму было 30, но для всех, даже для меня, он оказался человеком старшего, уже отошедшего поколения», — вспоминала Надежда Яковлевна. «И субъективно он относил себя не к ровесникам». Катая, скажем, казался ему щенком, хотя был моложе года на четыре, а к прежде вынутым хлебом. Теперь я понимаю, что в эпохе полной перетасовки поколение исчисляется не только по возрасту, но и по принадлежности к той или иной формации. Катая был моложе Мандельштама на шесть лет, но дело не в этом. При всем самолюбии Поощрительно надменное отношение Мандельштама он принимал как должное, смиряясь перед его талантом. Он позволил Катаеву утащить только что вышедшую сестру мою жизнь, писала Надежда Яковлевна. «Что мне надо, я помню, а ему нужнее», объяснил О.М. Он всегда повторял Книга должна быть у того, кому она нужна. Однако, если видеть Катаеву, и он мог посмеяться над Мандельштамом. Вместе с Олешей увез его Надюшу в пивную. У нас это называлось «Поедем экуте ле богемьян» — «Слушать цыган». Мы держали Надюшу с обеих сторон за руки, чтобы она не выскочила с дуру из экипажа, А она, смеясь, вырываясь, кудахтала и кричала в ночь «Ося, меня умыкают!» Мандельштам бежал за экипажем, детским капризным голосом шепелявя несколько в нос «Надюса, Надюса, подождите, возьмите и меня, я тоже хочу экуте!» Они умчали без него, а потом он отыскал их в грузинском ресторане и читал стихи. «Пейте вдоволь, пейте двое, одному не надо пить!» «Одному надо было только платить», — ехидничал Катаев. Я обнаружил письмо Мандельштамов, отправленное из Крыма в августе 1923-го. Примечание из личного архива Людмилы Коваленко. Конец примечания. Надежда Яковлевна взывала. Друг Катаев, Валентин, и друг алеша Юрий. Милые дети, за неимением богатого отца, очутившись на мели в Крыму, обращаюсь к вам с деловым предложением. Вышлите нам взаимообразно сроком на три недели два червонца. Я думаю, деньги вам пригодятся и тогда, когда мы приедем в Москву. Не оставляйте старую няню и его дряхлеющую питомицу без червонушек, иначе нам не приехать в Москву. Примечание. Мандельштам в письмах называл себя няней. Конец примечания. А кроме того, прошу мне написать подробный отчет о всем происходящем в Москве. Мар, мира, и нет ли новых возможностей, где ползает муха, целую ее в нос». Крым как Крым, старцы пасутся в санатории, и я с ними. Курим мерзейшую капусту. Дукат, дукат, хочу в Москву. Надя. На обороте поэт приписал. А я целую муху, ваш Осип Мандельштам. И приложил письмо. Дорогой Валентин Петрович, когда автомобиль наш... Дора остановился по случаю поломки на раскаленном шоссе где-то в Семиизе. Какая-то Дора подошла и закричала. «Ой, что вы сделали! Зачем вы приехали? Здесь вы не поправитесь. Готовьте червонцы!» И пошла дальше, прижимая к груди купленные за сто миллионов яйца. «Здесь, кроме того, обычай. С червонца сдачу не давать» а предлагают забрать на всю сумму червонца хотя бы в рассрочку товаром. Похоже, кроме червонцев в обращении денег нет. Профессора, поддерживая друг друга, спускаются к морю, Сокурин и другие, как старцы античной трагедии с посохами и в бумажных коронах. Примечание. Павел Никитич Сокурин, 1868 1930-е годы. Литературовед, специалист по истории русской литературы. Конец примечания. Я все время хвораю. Чувствую себя так, если бы меня выкупали в кипящем масле и облепили потом клопами. Но кроме шуток. Надюше необходимо здесь пробыть 6 недель. Мне нечем заплатить за ее пансион. Не хватает всего шести червонцев. 30 я достал в Москве. Я написал отцу, брату. На редакцию, сами знаете, расчет плохой. Займите мне парочку, если у вас дела неплохи. Жалко. Столько сборов. И из-за пустяка не могу дать Наде 6 недель отдыха, которые ей так нужны. Юрий Карлович, милый именем Доры, чей дух витает здесь, ай, Петри, видна даже из уборной, не оставьте и вы. Если бы каждый по одному, вернув первую же неделю по приезде, я не с пустыми руками вернусь. Как рассказывал Катаев в «Алмазном венце», Мандельштам сочинял при нем стихи, обычно диктуя их жене. Это была его манера писания вместе с женой Даже письма знакомым, например, мне из Воронежа. То есть получается, что поэт писал Катаеву из ссылки, которую отбывал с 1934 по 1937 годы. Во все том же алмазном венце он вспоминал, как позвал Мандельштама к Крупской за заказом на агит стихи. При последнем слове собеседник поморщился, но все же согласился. Крупской была нужна разоблачительная агитка против кулаков, которые выдают батраков за свою родню. Получив аванс, молодые люди купили ветчины и вина и принялись сочинять. Катаев утверждал, что быстро придумал начало. «Кулаков я хитрость выдам, расскажу без лишних слов, как они родни под видом укрывают батраков». Но Мандельштам, презрительно на него посмотрев, решил взяться за басню, которую стала за ним записывать преданная жена. «Есть разных хитростей у человека много, и жажда денег их влечет к себе как вол, кулак пахом, чтобы не платить налога, наложницу себе завел». Правда ли это мандельштамовские строчки, достоверно неизвестно, Но из-за гидки, усмехался Катаев, ничего не получилось. 9 мая 1924 года Катаев и Мандельштам поставили подписи под общим письмом в отдел печати ЦК РКПБ. «Мы приветствуем новых писателей, рабочих и крестьян, входящих сейчас в литературу. Мы ни в коей мере не противопоставляем себя им» и не считаем их враждебными или чуждыми нам, но мы протестуем против огульных нападок на нас. Тон таких журналов, как «На посту» и их критика, выдаваемая притом ими за мнение РКП в целом, подходят к нашей литературной работе заведомо предвзято и неверно. Среди прочих подписались Есенин, Бабель, Толстой, Волошин. В 1924 Мандельштам уехал в Ленинград. В конце 1928 вернулся в Москву. Они высказывались друг о друге в печати. В 1929 году в статье "Вейергерцугини", напечатанной в вечернем Киеве, рассуждая об отношении критики к Олеше, Ильфу, Петрову и Катаеву, Мандельштам упоминал вопиющую недооценку растратчиков. «Повесть двусмысленная», — оговаривался он. «Ее подхватили за рубежом, из нее делают орудие антисоветского пасквиля, однако в ней есть за что уцепиться. Бояться ее нечего. Как всякая крупная вещь, она допускает различные толкования. Злостно-хвалебным статьям о растратчиках «Зарубежной прессы мы не можем противопоставить своего толкования, потому что книгу у нас недооценили. Она пошла под общую гребенку, удостоилась, в кавычках, куцых похвал и похлопываний по плечу. Вместо разбора произведения Катаева были в свое время устроены никому не нужные кустарные суды над самими растратчиками его героями». Проглядели острую книгу. В другой раз, в 1930 в машинописном тексте «Политические высказывания Зифовской периодики», вместе с уволенным из издательства «Земля и фабрика» Нарбутом, он прямотаки обрушился на Катаева. Текст тогда не был опубликован. О поводах для обиды я еще скажу. Мандельштам был зол на нового руководителя издательства Илью Ионова. Авторы записки для внутреннего пользования собирали компроматно выпускаемые ЗИФом журналы и их авторов. Для начала мандельштам нарбут припечатали Катаева не вполне по-русски, но с лихостью разоблачителей. Абсолютно аполитичные очерки чисто эстетическим любованием хозяйственными достижениями. И привели яркую и поэтичную цитату, которую я уже давал из «Путешествия в страну будущего». Катаеву, залюбовавшемуся коровой, так и хотелось назвать ее вместо пеструшки Эрнастиной Витольдовной, Но обычно тонким и остроумным разоблачителям почему-то стало совсем не смешно. Что еще за политичное эстетство? Где суровая правда коммуны? Затем, уличив журнал «Тридцать дней» в цитировании бульварного романа Муссолини, Мандельштам-Нарбут перешли к катаевскому рассказу «Автор» о волнениях неопытного драматурга. Там подробно и иронично был показан путь от создания пьесы до ее постановки, сложности с читкой, конфликт с режиссером, все как в биографии Катаева. Критик Наталья Иванова называет этот рассказ прототипическим по отношению к театральному роману Булгакова. В чем же ее претензия? Оказывается, Катаев потакает обывателю. Изобразил интеллигентных людей, упустив их отличительные советские свойства. Обыватель жадно заглядывает за кулисы. Какие здесь все почтенные. Тишина. В стакане красный чай. Из мягких кресел при появлении автора поднимаются корректные интеллигентные люди в черных костюмах и на крахмаленных сорочках никак не поймешь по очерку Катаева, где происходит действие. В Москве? Или оно взято на прокат из жизни начинающего парижского драматурга в трактовке «Романиста»? Мелькнуло лишь одно советское словечко «Главрепертком», а редакция в своей приписке услужливо сообщает, что театр стал массовым агитатором и пропагандистом, рупором культурной революции Ай-ай-ай, не советский, грозит Осип Амельич Валентину Петровичу и, кажется, вздымает бровь. А случайно не антисоветский? Издательство зив «Земля и фабрика» прекратило существование в 1930-м. Ионов в 1937-м был арестован. Спустя пять лет умер «Все влаги». Жертвами террора стали и Мандельштам с Нарбутом. Может быть, Катаев успел чем-то настроить против себя ранимого Мандельштама? Вот свидетельство из мемуаров литературоведа Эммы Герштейн. Однажды Мандельштам в большом волнении описал только что произошедший эпизод. Он сидел в приемной директора государственного издательства Халатова. Примечание – Артемий Арташес Багратович Халатов, 1894-1938 годы, советский государственный деятель, расстрелян. Конец примечания. Долго ждал. Мимо него проходили в кабинет другие писатели. Мандельштама секретарша не пропускала. Терпение его лопнуло, когда пришел Катаев, и сразу был приглашен к Халатову. «Я русский поэт!» – гордо выкрикнул Мандельштам и ушел из приемной, хлопнув дверью. Но замечу, что в конфликте с Зифом Катаев Мандельштама поддержал. В 1928 году поэта обвинили в плагиате. Издательство Зиф выпустило книгу Шарля де Костера «Тил Улиншпигель» Вместо литературного обработчика, назвав Мандельштама переводчиком, новый директор Зифа Ионов разорвал с Мандельштамом договор. 13 мая 1929 в литературной газете вышло открытое письмо литераторов, подписанное среди прочих Катаевым, против попыток набросить тень на доброе имя писателя. Примечание. Кстати, тот же Пастернак хотя и подписал письмо, занял по отношению к Вандельштаму странную позицию. Тут на днях собиралась конфликтная комиссия, его на ней не было, и я, защитник, первым признал его виновным, весело и по-товарищески. Конец примечания. Наверняка Катаев не знал о существовании разоблачающей его бумаги, хотя в 1933 он по касательной задел знакомого. Проза Мандельштама, проза декадента, было сказано со страниц Лит газеты но рядом Катаев проехался и по себе, и по Бабелю, и отдельно подругу Олеша. Тем более сложно не согласиться с драматургом Александром Гладковым. Мандельштамовская проза, существенно повлияло на художественную поэтику Катаева, особенно в поздний период, когда тот решил с нежностью вспомнить щелкунчика и верблюжонка. Примечание. Гладков называл прозу Мандельштама испытательной лабораторией, где находились и оттачивались стилевые приемы прозы Катаева. Конец примечания. Он расхаживал по своей маленькой нищей комнатке, горделиво закинув вверх свою небольшую верблюжью головку и в то же время жмурился, как избалованный кот, которого чешут за ухом. Я смотрел на него, несколько манерно выпивавшего стихи, и чувствовал в них нечто пророческое. И головка щелкунчика с поредевшими волосами, с небольшим хохолком над скульптурным лбом, казалось мне колобродящей верхушкой чудного дерева». Осуждающе глядя в прошлое с высоты времени, Надежда Яковлевна сообщала в своих воспоминаниях, что к концу 1920-х годов у большинства прозаиков начало прорываться нечто грязно-билетристическое, кондовое. У Катаева Эта метафорфоза, благодаря его талантливости и цинизму, приняла особо яркую форму. Под самые тридцатые годы мы ехали с Катаевым в такси. До этого мы не виделись целый век, потому что подолгу жили в Ленинграде или в Крыму. Встреча после разлуки была самой дружественной, и Катаев даже вызвался нас куда-то проводить, Он сидел на третьем откидном сидении и непрерывно говорил. «Таких речей я еще не слышала». Он упрекал О.М. малолистности и мало тиражности». «Вот умрете. А где собрание сочинений?» «Сколько в нем будет листов? Даже переплести нечего». «Нет, у писателя должно быть двенадцать томов с золотыми обрезами». Катаевская новая возвращалась к старому. Все написанное — это приложение к Ниве. Жена ходит за покупками, а сам он, кормилец и деспот, топает ногами, если кухарка пережарила жаркое. Мальчиком он вырвался из смертельного страха и голода и поэтому пожелал прочности и покоя, денег, девочек, доверия начальства». «По-моему, все верно, за исключением слова «метаморфоза». Разве Катаев противоречил себе? От чего было ему не радоваться барскому уюту и писательской славе, к которым он всегда стремился и которых бы все равно достиг, не случись революция? Я долго не понимала, где кончается шутка и начинается харя». «Они все такие», — сказал О.М. «Только этот умен». «Это в ту поездку на такси, — Катаев сказал, — «что не надо искать правду. Правда по-гречески называется «мрия». Примечание. Катаев придумал или ошибся. «Мрия» — по-украински мечта. Конец примечания. Надежда Яковлевна обвиняя эпоху в порождении циников разного сорта, выводила из них более приятную породу, выполнявшую заказы, чтобы покупать за дешевую цену девочек, а за дорогую еду и одежду и эффектно пригвождала так называемых «успешных». Одни, продаваясь, роняли слезу, как Олеша, другие облизывались, как Катаев, Почему-то все желали идти с веком наравне. Но не попытался ли идти с веком и Мандельштам? Идти против всех и против своего времени не так просто, размышляла Надежда Яковлевна. В известной степени каждый из нас, стоя на перепутье испытывал искушение ринуться вслед за всеми, Соединиться с толпой, знающей, куда она идет. Власть общего мнения огромна. Противиться ей гораздо труднее, чем думают, и на каждого из людей время кладет свой отпечаток. И она же признавала непреодолимое всевластие рока. Попытки договориться с эпохой оказались бесплодными. Об этом, но и о большем, Не просто об исторической эпохе написал в алмазном венце Катаев, уравняв жертв времени расстрелянного Мандельштама и себя старика, и такой экзистенциальный поворот многим, конечно, показался циничным, хотя в принципе я и не признаю существование времени, но как рабочая гипотеза время может пригодиться. Ибо что же, как ни время скосило, уничтожило и щелкунчика? Именно тут хочется вспомнить наполненный пафосом безысходности Катаевский рассказ 1922 года «Огонь» о коммунисте, деятельном атеисте Ерохине, у которого страшно сгорела жена. Где же ангелы? Где же Бог? Все темная поповская ложь, холод, лед, молчание, огонь, смерть. Жизнь важнее любых идей. Не в этом ли правда Катаева и в отце, и в парусе, и в поздних мавистских повестях? Жажда жизни, стремление найти в ней свое место — Так он в одном из интервью обозначил внутреннюю тему своего героя. В 1930 году в четвертой прозе Мандельштам написал «Один мерзавец мне сказал, что правда по-гречески значит «мрия». Мерзавец, очевидно, Катаев, но слово лирично мерцает. Повествователь вообще брончлиф и через несколько абзацев обозвал себя самого. «Что это за фрукт такой этот Мандельштам, который столько-то лет должен что-то такое сделать, и все подлец изворачивается?» Эта повесть многогранна, но одна из граней, несомненно, сверкает общественным несогласием. Катая вдохновин Мандельштама на обобщающий образ. Мрия, превращается в секретаршу власти. Настоящая правда, с большой буквы по-гречески, и вместе с тем она та, другая правда, та жестокая партийная девственница, правда-партия. Бедная Мрия из проходной комнаты с телефоном и классической газетой